Глава 27. Однажды все пройдет. Аврора. Ничего не налезает. Недавно обновляла гардероб. Но малыш быстро растет, а вот вещи нет, к сожалению. Отец отпустил меня с мией по магазинам. Только туда еще надо в чем-то доехать. Из подходящего на меня налезает только белое с крупными цветами платье. Приятная ткань струится по коже, по круглому животику и заканчивается немного выше колен. С кровати за мной наблюдает ленивый, откровенно избалованный барни. «Нравится тебе?» — улыбаюсь ушастому другу и кручусь перед ним. Он забавно наклоняет голову то в одну сторону, то в другую, будто и правда рассматривает. «Ладно, будем считать, что нравится. Вариантов все равно нет. Достаю из шкафа удобные туфельки на небольшом квадратном каблуке и возвращаюсь к зеркалу заниматься волосами. Они сильно отросли». Мама Мии сказала, что стричь их во время беременности – плохая примета. Не то чтобы я суеверна. Обстоятельства вынуждают прислушиваться к каждой мелочи. Существование моего сына – само по себе чудо. Врач внимательно следит за ходом беременности за моим питанием, за образом жизни. Я ответственно отчитываюсь и послушно пью все, что мне прописывают, чтобы мой мальчик родился в положенное ему время и без последствий. Сейчас у нас все хорошо. Он активно толкается, и это самое восхитительное чувство, которое я когда-либо испытывала. Отец носится со мной, как с фарфоровой. Он даже уезжать стал реже, а мне хочется, чтобы было наоборот. Не могу и не хочу его видеть. Но ради ребенка и того, чтобы Марат жил, я буду послушной дочерью. Мия забирает меня на своей машине. С виду мы сегодня без охраны, но я знаю, что она есть. Отец мало того, что сменил большую часть парней-водителей, он отдельно для меня нанял тех, кто умеет сливаться с толпой и не будет нервировать меня своим постоянным присутствием. Я в лицо их не знаю, но точно знаю, что без присмотра меня не оставят ни на минуту. «Улыбнись!» — просит подруга. «У нее звонит телефон, и я не могу не видеть имя на экране, Марат!» Сердце делает сальто через весь организм и начинает бешено колотиться в горле. «Черт!» Мия быстро сдергивает трубку с магнитной подставки, сбрасывает звонок, клацает ногтями по экрану, набирая сообщение. Ему. «Вы встречаетесь?» — спрашиваю шепотом. Воображение сразу рисует, как они ходят на свидание, как спят в том отеле. Я же знаю, каким он может быть. Знаю, что устоять перед ним невозможно. Он умеет очаровывать... «Нет!» — вскрикивает подруга и цепляет мобильник обратно на подставку. Звонкий дзынь, и мы вместе читаем. «Окей, набери тогда, как освободишься». Мия паркует машину, проехав мимо остановочного комплекса, разворачивается ко мне. «Он свободный, не даю ей сказать. Ты тоже. имеете право» сглатываю ком из слез. «Рори, нет, все вообще не так. Мы общаемся, да, просто общаемся, и ничего больше. Я рассказываю ему о том, как протекает твоя беременность, показываю снимки Сузи, он всегда очень их ждет. А сегодня договорились пообедать, как друзья». «Друзья?» шмыгаю носом. «Да. За эти несколько месяцев я разглядела в нем хорошего парня и просто интересного собеседника. Ничего больше, Рори. Правда, в последнее время он сильно изменился», вздыхает она. «Я потому и хотела с ним встретиться, попробовать поговорить об этом». «Почему не поехала?» выламываю пальцы, стараясь ровнее дышать. Потому что мы едем покупать тебе одежду. С Маратом я могу встретиться и в другой день, если втиснусь в его плотный рабочий график. Что с ним? Не знаю, зачем спросила. Мне от одного звука его имени больно. И я бы точно не хотела знать что Мия общается с Маратом. Это приближает его ко мне. Между нами теперь всего лишь моя подруга. Опять становится очень близко, хоть мы и не видимся и увидимся вряд ли, но я словно физически ощущаю его присутствие. «Выгорел и заморозился», — отвечает Мия. Март теперь похож на машину, которая прет вперед. Каменное выражение лица в глазах тонна льда Напряженный все время холодный очень. Он ненавидит меня, расправляю ладошками платье и глажу живот. Сынишка толкается в ответ. «Я из последних сил держусь, чтобы не плакать». «Он запретил мне говорить о тебе», — тихо признается Мия. «Интересуется только ребенком». «Киваю. Хочется попросить Мию отвезти меня домой». «Я не переболела Маратом. Чувства к нему так и живут глубоко внутри меня». Просто спрятала от всех, чтобы не было так больно. Научилась снова улыбаться, заняла все свое время заботой о будущем ребенке, собаке, погрузилась в учебу. Я теперь отличница, папа гордится. Я даже научилась спокойно слушать болтовню Мии о парнях и вечеринках. Психолог говорит, это скоро отпустит. Он все еще пытается вылечить мою любовь к Марату. До сегодняшнего дня, мне казалось, у него стало получаться. Нет. Любое упоминание о нем все еще вызывает болезненные спазмы в моей груди. Да и как забыть о человеке, если напоминание о нем растет у меня в животе. «Едем?» — тихо спрашивает подруга. «Конечно!» — смахиваю все же выступившие слезы. «Нас ждет шопинг!» — улыбаюсь солеными губами. «Поход по магазинам помогает отвлечься». Потом Мия тащит меня в салон красоты. После него волосы приобретают красивый блеск, на щеках появляется румянец. «Ну и кому все это?» Разглядываю себя в зеркало. «Себе, дорогая, себе!» «Пойдем!» Она берет меня за руку и тащит на улицу грузит пакеты в машину и ведет меня в парк недалеко от торгового центра. Гуляем, пока у меня не начинает тянуть поясницу. Зато и правда становится легче. Мне просто нужно время, гораздо больше, чем уже прошло. Однажды я проснусь, И пойму, что окончательно отпустила Марата. Его имя перестанет тригерить, И я смогу спокойно рассказывать о нем сыну. У него замечательный папа, Малыш обязательно должен об этом знать.